Глава 28. Кирилл. Пока одни вопросы. «Ашот, а откуда ты знаешь, какой номер Олеси снимает?» – удивился я, следуя за ним. Парень был на голову ниже меня, но довольно шустрый. Мне пришлось ускориться, чтобы поспевать за ним. «Я сначала заехал в участок», – коротко ответил он. Мне его ответ не пояснил ничего. «И? Откуда ты узнал, в каком участке я был?» Предпринял я еще одну попытку разговорить его. «Кирилл, слухами земля полнится. Не каждый день тут у нас люди пропадают, чтоб ты знал». Отвесил он мне порцию многозначительного взгляда, открывая номер Олеси. Неприятно было входить сюда без ведома хозяйки. Успокаивало лишь то, что это необходимо для ее поисков. Ради этого я готов был вытерпеть неминуемую волну ее гнева, когда узнает, что мы рылись в ее вещах. О том, что с ней сейчас может происходить, я старался не думать. Ашот заглянул в шкаф профессиональными движениями, перебрав одежду. Достал чемодан и тщательно осмотрел кармашки. нашел посадочный талон на самолет и использованный билет на электричку. Записную книжку пролистнул и прокомментировал. «Хорошо, когда люди аккуратны, следователю записи в помощь». Он осмотрелся, выдвинул ящики туалетного столика и вытащил планшет. Включил. Оказалось, что он еще не разрядился. Заглянул в записную книжку и, потыкав в экран коротким мясистым пальцем, несколько секунд ждал. Я внимательно наблюдал, как загружается страница ВКонтакте. С аватарки на нас смотрела смеющаяся Олеся. Ашот открыл сообщение. Их было много. Какие-то разные чаты групп. «Ашота, а это обязательно? Здесь же может быть личная переписка девушки». Все еще сомневался я в правильности наших действий. «Тебе что важнее, найти ее Или совестью мучиться от того, что, возможно, увидишь здесь что-то личное, что тебе может не понравиться?» Спросил он, не отрывая взгляда от экрана. «Найти», — ответил я. «Тогда ты сам себе ответил», — откликнулся он, пролистывая и заглядывая в каждое сообщение. «Нет у нас времени копаться в этой массе флудилок. Сейчас сделаю звонок. У меня есть паренёк, который это все в считанный час-два разберет и разложит по полочкам». Он достал мобильник и набрал номер. «Руслан, могу я сейчас тебе планшет завести?» Он замолчал, прислушиваясь. «Надо пробить контакты и гостей страницы. Кто интересовался девушкой в последние пару недель? Посмотри, есть ли среди них наши, местные. Сделаешь?» Снова замолчал он. «Добро. Я в течение часа заеду. Можешь пока подремать», — по-барски разрешил он, улыбаясь, и сбросил вызов. Поищи зарядное пока, распорядился он и вручил мне Олесин планшет. Держи, а то забудем. Отснял на телефон несколько страниц в блокноте Олеси, наклонился, порылся в мусорной корзине, сходил в санузел, похлопал там дверцами шкафчика, заглянул в холодильник и, выглянув на балкон, сфотографировал дом напротив. «Я здесь закончил. пойдем, заглянем к подруге, если она не ушла в ресторан», – махнул он головой, предлагая идти следом. Закрыл номер и постучал в соседнюю дверь. После нескольких повторений я предположил, что вряд ли она успела уснуть, да еще и так крепко. Видимо, ушла в ресторан. Если хотел с ней побеседовать, надо было с нее начать, удивился я, что Ашот не сообразил. На него это было не похоже. «Я хотел сначала номер девушки осмотреть», — ответил он. «И ты сам сказал, что ресторан может закрыться. Чего девчонку голодную мурыжить?» — пожал он плечами. Я задумался. Ашот был прав на милосердие, с ним как-то не вязалось. Спустились в ресторан. Милана уже поела, судя по отодвинутой на край стола использованной посуде. Завидев нас, просияла. «Ну вот, я же предлагала вместе покушать». «Милана Юрьевна, вы успели поужинать?» – спросил у нее Ашот. «Да, как видите», – обворожительно улыбнулась она. «Тогда ответьте мне на несколько вопросов», – продолжил он. Боже, капризно надула она губы, но сколько можно? Я же уже все рассказала в полиции. Я не понял. У вас подруга пропала, а вы не хотите помочь ее найти? искренне удивился он. Милана вмиг стала серьезной. Конечно, хочу, спрашивайте, просто я устала, и мне кажется, что я вряд ли вспомню что-то еще, кроме того, о чем уже рассказала. Вы дружили с Олесей? Нет, мы работали вместе. Ответила она, усаживаясь поудобнее. «А почему?» Быстро задала Шот следующий вопрос. «Как почему?» Повела та с недоумением плечами. «Просто не дружили и все. Что тут непонятного?» Все непонятно мне», проговорил Шот. «Две девушки, считай ровесницы, бок о бок месяц работают, едут вместе в командировку и при этом не подружились. Это указывает на некие противоречия между вами». Что или кто был причиной вашей недружбы? Не было никаких причин, твердо ответила она. Просто мы до прихода Олеси работали с Кириллом Олеговичем вдвоем и вполне справлялись. Зачем понадобилось в штате Олеся, не понимаю. Хотя об этом лучше, наверное, спросить начальство. Чья идея была поехать на экскурсию в крепость? Кирилл Олегович предложил. Он был занят и сказал нам самим себя три дня развлекать, пояснила она. «А кто звонил в фирму?» – продолжал допытываться Ашот. «Ну, я», – насупилась она. «Я что же теперь виновата буду, что на мошенников ваших местных попало? А номер этой фирмы вы откуда взяли?» – продолжал спрашивать он. «В интернет зашла, в поисковик вбила, и он выдал кучу фирм. По каким параметрам я выбрала именно эту, сейчас не скажу. Не помню». Разговаривала с мужчиной. Он им предложил услуги такси и экскурсовода ценник был приемлемый я и согласилась можете еще раз описать водителя Попробую отозвалась она и начала описывать внешность так, что я не удержался и перебил ее. Милана в полиции это говорила, что у мужчины не было отметено сейчас вспомнила про шрам на щеке укоризненно покачал головой я. Я только сейчас пришла в себя и вспомнила стояла на своем она. Ашот записал все, что она сказала, сунул ей в руки ручку и попросил написать «С моих слов записано верно» и поставить подпись. Милана уронила ручку. Ашот поднял и снова подал ей. «А если я что-то путаю? Вдруг у него это не шрам был? Может, мне это приснилось? Откуда я знаю?» — пролепетала она, стуча по зубам кончиком ручки. «Сейчас подпишу, а вы потом на меня бочку катить станете», — задумалась она. «Нет. На словах я вам все сказала, а подписывать я ничего не буду. Откуда я знаю, кто вы?» «Я в полиции уже дала показания и подписала их», — завелась вдруг она. «Милана, в полиции ты ничего толком не сказала. А подписала только заявление, что на тебя было совершено нападение», — напомнил я ей. Все равно», — заупрямилась она. «И вообще я устала. Можно мне уже пойти в номер?» Она по-детски бантиком сложила губы и вопросительно уставилась на нас круглыми глазами. «Конечно, конечно!» Помог ей Ашот подняться. «Отдыхайте. понимая что вы сегодня пережили. До свидания!» Попрощался он с ней. Я, мягко говоря, был изрядно взбешён упрямством помощницы. Ведь кто, как не она, должна была сейчас нам максимально помочь в поисках Олеси? Ведь важна была любая мелочь. А она, видите ли, устала. «Надеюсь, ты будешь хорошо спать, Милана». Не удержался я от колкости. «И я надеюсь», – вздохнула она и направилась к выходу, бросив нам на ходу спокойной ночи. Мы с Ашотом молча вышли в холл отеля, и он подошел к стойке администратора. «Девушка, где у вас можно просмотреть записи с камеры видеонаблюдения, расположенные у входа в отель?» Та указала на дверь справа от входа в коридор гостиницы.